Герцогиня Рюворон устало скинула подбитый мехом плащ на руки Тита. — Морсу горячего желаете, госпожа? — заботливо осведомился тот. — Зиапка! — Не нужно, Титушка! — покачала головой Ферона. Сразу лягу спать. И не шуми, матушку разбудишь. — Как можно? — укорил слуга. Герцогиня улыбнулась ему и отправилась вверх по лестнице. Скромных размеров комнатка не сравнить с апартаментами в доме Атрона. была отделана в бежево-оливковых тонах и радовала глаз неяркими красками при тщательно подобранных предметах интерьера. Чувствовалось, что мебель и безделушки сюда Яго покупал с любовью, учитывая материнские вкусы. Скинув ботиночки, Ферона прошла к окну и присела на широкий подоконник. На улице было красиво. Снег не падал, тучи еще вечером разогнали маги. Фонари светили ярко, ровно, весело. Отдаленный шум свадебной кавалькаты доносился и сюда, но общего ощущения тишины и покоя не нарушал. Из-под шапок снега на кустах шиповника, окружающих дом, выглядывали красные ягоды. Герцогиня невольно загляделась на черную полосу реки в ледяном одеянии берегов. Дома, в море реки промерзали почти до дна, а деревья, покрытые снегом, напоминали снежные холмики. Ферона помнила ощущение бодрящего холода, ставшее родным. Здесь, в Бешенроге, ей никогда не было зябка, как думал верный Тита, а в Грее и она, и Атрон поначалу просто умирали от жары. Она даже винила знойный климат в том, что не могла забеременеть. Мечта иметь ребенка от мужа была сильна. Но слава Пресветлой не застила ей отношения с Егораем. Серьезного, неразговорчивого мальчишку она полюбила всем сердцем. Внизу что-то загремело. Ферона поморщилась. Вот ведь неуклюжий. Просила же не шуметь. Сейчас проснется Ируна. Грохот повторился. Но теперь к нему присоединился грубый ор, в котором она с изумлением узнала пьяный голос мужа. Герцогиня вскочила и побежала на первый этаж, позабыв обуться. Рю Рюворон не пил никогда. хотя часто закрывался в кабинете. Однажды он забыл запереть дверь, и Ферона, войдя, застала его бесцельно смотрящим в огонь камина и что-то шепчущим. Его лицо было черно от горя. Бросившись к нему, она попыталась его обнять, ведь все прекрасно понимала. Однако он оттолкнул ее и буквально выставил за дверь. Прижавшись спиной к закрывающейся за ней створке, она глотала горькие слезы. ощущая себя пылинкой в мире, полном одиночества. А потом услышала плач голодного Яка. Что-что, а аппетит у мальчонки всегда был хороший. В прихожей уже стояла перепуганная Ируна, кутаясь в шаль, и возмущенный Тита, который едва успел заснуть. — А Трон крикнула герцогиня сквозь двери. — Прекрати! Уходи сейчас же! На кухне раздался звон разбитого окна. Испуганная экономка завизжала, когда из двери, ведущей оттуда, показался слуга из поместья Рю-Ворона. «Простите меня, госпожа!» — не глядя в глаза герцогини, сказал он. «Но хозяин приказал взять дом штурмом и доставить вас к нему». Ируна, вскрикнув, зажала ладонями рот. Тита шагнул к слуге и смерил его оценивающим взглядом. А Ферона, ощущая, как поднимается в душе странный болезненный кураж, повернула ключ в замке, отодвинула тяжелые засовы и распахнула двери. Человек двадцать самых крепких слуг толпились у крыльца, а сам отрон стоял на пороге, покачиваясь. Глаза его были налиты кровью, мышцы бугрились под одеждой недоброй силой. Увидев жену, он привычно занес руку для удара. «Не смей!» — звенящим голосом сказала та. «Никогда больше не смей бить меня или яга!» Что ты такое говоришь?» — искренне удивился герцог. «Ты моя жена, и я сделаю с тобой все, что захочу». «Ты пьян, иди проспись!» — поморщилась Ферона. «Вряд ли ты запомнишь мои слова сейчас, однако я скажу. Я не хотела развода с тобой, но если ты станешь преследовать меня или Егорая, я трижды приду в храм с прошением о разводе». «Ты не посмеешь!» прошипел герцог и спустил ладонь, будто курок, метя хлесткой пощечиной жене в лицо. Та даже не отшатнулась, выпрямилась, будто перед порывом урагана, и веки прикрыла, чтобы удар не выбил глаз. Прошло несколько мгновений, однако он так и не достиг цели. «Э <свом kes toodles> — изумился Атрон, когда его рука застыла в воздухе, будто наткнувшись на невидимую преграду. Преграда едва доставала ему до пояса, была кучерява, курноса и одета в боевые доспехи. Ее короткие пальчики без усилия удерживали длань разъяренного мужчины, а глаза цвета корицы смотрели из-под густых бровей сурово и вызывающе. «Это чего это, а?» — строго спросила она. «Фулиганить изволите, любезный господин! В объект чужой недвижимости вламываться и портить!» «Ай-яй-яй, как нехорошо! Так ведь, Руфусилья!» «Знамо дело нехорошо, русилья ответил голос откуда-то из-под крыльца. «Я бы даже сказала, крайне непорядочно!» На площадке перед домом появилась вторая воительница, шире и ниже первой, в полном боевом гномском доспехе, включающем и внушительных размеров бронелив. В рогатом шлеме на каштановой шевелюре стянутые в тугие косы, в которые были вплетены тяжелые металлические подвесы с острыми углами. При взгляде на подвесы почему-то невольно представились отрубленные головы. «Это вот этот драчун тут главный, что ли?» — Уточнило новое действующее лицо у Фероны. Та приоткрыла глаза и кивнула. «Тори, тащи его сюда, будем воспитывать!» «Да ты!» — затрясся в припадочной ярости герцог. «Блоха подкованная! Быстро меня отпустила!» «Сам пойдешь?» — удивилась Тарусилья, убирая руку. Зарычав, Атрон рванулся к Фероне и перелетел через ограждение крыльца, упав под ноги Руфусилье. Та наклонилась над ним, разглядывая с любопытством. «Так вот ты какой, северный олень!» Задумчиво протянула она и поставила подкованный железом тяжелый ботинок ему на спину. «Лежи смирно, твоя светлость!» В прихожей послышался шум. На пороге показался Тита, волочивший за собой давешнего слугу. «Не стоило беспокоиться, малыш!» — ласково укорила его Тарусилья. «Мы бы с ним разобрались!» «Да что же вы стоите!» прохрепел герцог, возя лицом по снегу. «Прибейте их!» «Дой к стражникам!» — повернулась Таруселья к Тита. Пощай взглянуть на безобразие, учиняемые уважаемым человеком. А мы с сеструхой покамест развлечемся!» Ловким движением она вытащила из-за пояса топорики на коротких топорищах. Такими можно было и во врагов кидаться, и мясо разделать, и по кумполу настучать, кому следует. Толпа слуг Трона перешла к нападению, сделав нерешительный шаг вперед. Боевые гномеллы, или, как их называли, рубаки, в роги встречались редко. Однако слава далеко опережала невысоких воительниц. «Двадцать три человека, Тори!» — мгновенно подсчитала старшая Руфусилья. «Чёрт делим пополам! Мне тринадцать!» «Это нечестно, клянусь бородой Торуса!» — взвыла младшая, кровожадно поводя глазами. «Ты его светлость себе за гроба стала!» «Его светлость не в счет», — пояснила старшая, легко подняла от Рона заворотник камзола и штаны и сбросила с берега в реку. «Ладно, забирай еще одного. Чего не сделаешь ради единокровной сеструхи». Герцог, посложившийся, видимо, привычке, черным лебедем рухнул в ледяную воду. Ферона вскрикнула, и Руна запричитала. Слуги ломанулись вперед, кто на помощь господину, кто на бой с ворогом. эхма весело закричала Руфусилья, мотнув головой. Косы разлетелись, подвесы свистнули в воздухе, и сразу двое слуг, которым те пришлись плашмя по лицам, упали в снег. Тарусилья в это время деловито обходила свою половину противников, уворачиваясь от ударов и попыток схватить ее. Обухом топора настукало их по носкам ботинок и сапог. Слуги, как один, выли, хватались за ноги и валились друг на друга. Озверевший отрон стряхнул с себя вежливые руки помощников, вытянувших его на берег, и ринулся в бой. От его одежды поднимался пар, однако сам он замерзшим не казался. Видимо, количество выпитого вскипятило кровь до самого высокого градуса. «Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» — запричитала Руфуселья, отступая и внимательно следя за герцогом. Движения того были иные, чем услуг. Чувствовалось, что этому человеку и на кулаках, и с мечом схватки удавались. «Подмогнуть!» — крикнула Тори, умелыми пинками коротких ножек, посылая неприятелей в попный нокдаун. «Иди ты в недра!» сердито отвечала та уклоняясь от бросившегося на нее герцога сама справлюсь она больше не казалась смешной ушла с траектория трона плавно и мгновенно приноровившись шлепнула его пониже спины топориком плашмя проворчала любезно уймись уже твоя охреневшая светлость не ведаешь ведь что творишь а трон ошибку свою распознал быстро Моментально развернулся и, сцепив кулаки, занес их над головой гномеллы. Та подставила под удар обух топорика и легнула противника в колено, заставив его отшатнуться. «По яйцам не бью! Неуважение это!» — пояснила она. «Прекратить!» — неожиданный рёв заставил всех застыть, будто заколдованных. К дерущимся подходил городской патруль под командованием невысокого круглого офицера — упрямо наклонившего голову, что делало его неуловимо похожим на приготовившегося к броску бочка. Что здесь происходит? строго спросил он, бесцеремонно переступая через лежащих и расталкивая еще стоящих. Кто хозяин дома? Мой сын, граф Егорай Рюворон, ответила с крыльца Ферона. Сбежала бы вниз, да ботиночки остались наверху. Он сейчас в отъезде. Офицер отдал честь, следующие за ним стражники приветственно брякнули рукоятями коротких мечей по нагрудным доспехам. «Сержант Йен Макхоллен, госпожа», — представился офицер, — «кто эти люди?» «Я герцог Атрон-Рюварон», — прорычал герцог. «Это женщина, моя жена, которую я хочу забрать домой, но на меня напали, подло и вероломно, вот эти две коротышки!» «Фу, как грубо!» — обиделась Тарусилья. Офицер Макхоллин взглянул на трона с неудовольствием. Жители Вишенрога уважали гномов и гордились тем, что живут с ними в мире бок о бок. Однако в случившемся следовало разобраться со всей строгостью. «Вы кто такие, гражданочки?» — поинтересовался он у Гномел. Руфусилья, шагнув вперед, едва не уткнулась бронированными холмами груди ему в бедра. Задрала голову, умудрившись взглянуть на человека с высока. «Мы, Руфусилья и Турусилья, аквилотские, весереческой пустоши Рубаки. Работаем по контракту с хозяином дома». «Документ!» — протянул руку офицер. Гномала вытащила из лифа свиток с печатью графа ворона. Развернув свиток, Макхоллин пробежал его глазами и, вернув, посмотрел на трона. «Уважаемые рубаки защищают дом по праву, ваша светлость. А вот по какому праву вы учиняете безобразие в ночное время?» «Это!» — палец от Рона указал на Ферону. «Моя законная жена, и она должна жить в моем доме!» «Бесспорно!» — кивнул офицер, и матушка Ирона посмотрела на него с ужасом. «Однако решить это она должна сама!» — Придется составить протокол, ваша светлость. Нападение на чужое имущество с превосходящими силами, попытка насильственного забирания жены — дело серьезное. Офицер, позабыв о ботиночках, Ферона сбежала с крыльца в снег. — Умоляю, не надо протокола, пусть он просто уйдет. — Застудишься, госпожа! — проворчала Руфусилья и сделала знак Тита. Тот, подойдя, поднял пискнувшую от неожиданности герцогиню на руки. Йенн Макхолин по прозвищу «Бычок» внимательно посмотрел на нее. — Протокол я составлю, госпожа, — упрямо сказал он. — Но хода пока не дам, коли вы так просите за мужа. Однако если... — он перевел суровый взгляд на герцога. — Инцидент повторится. В управлении порядка королевской канцелярии уйдут уже два протокола. Холод, видимо, все таки добрался до ворона остужая алкогольную ярость. Мрачно посмотрев на офицера, он развернулся и пошел прочь. Прихрамывая и охая, свита потянулась следом. Скоро пространство перед домом опустело. А побоище напоминали лишь развороченный снег да выбитое стекло. Мое почтение, госпожа, уважаемые рубаки!» — отдал честь Макхолен. «Идите в дом, замерзните. Он махнул рукой патрулю и удалился. — Это мы-то замерзнем? Слыхала Руфусилья? — Чудной человек-то Малыш, ну что ты встал столбом? Неси госпожу в дом и в шкуру заверни. А ты, уважаемая матушка Ируна, можешь у ей горяченького с медом. — Ой, девоньки, и правда! — взмахнула руками экономка. — Пойдемте все на кухню. Я вас накормлю и напою. — Но я не... Попыталась сопротивляться вносимая Тита в дом герцогиня. «Молчите, госпожа!» — неожиданно сурово прервала ее Ируна. «Надобно сделать все, чтобы вы теперь ичи не заболели!» Гномеллы остановились на пороге. «А дурак этот герцог, да, сеструха?» — спросила младшая, деловито засовывая топорики за пояс. «Ежели женщина не хочет жить мужчиной, разве ее можно заставить?» Та покачала головой. Звякнули подвесы и твердо ответила. — Нет такой силы во всем мире.